сознание. Сознание очень трудно поддаётся определению. Люди потратили много сил, чтобы узнать, что такое сознание, и до сих пор пытаются понять, какое значение для нас оно имеет и зачем оно нам дано. Эндрю Ньюберг. Вы хотите услышать от меня самое простое определение сознания? Пожалуйста. Сознание «Самая сложная вещь, которой когда-либо пытались дать определение» – Фред Аллен Вольф. «Зачем мы здесь?» «Да, это очень важный вопрос, не так ли?» «Говоря «мы», я подразумеваю существ, обладающих сознанием» – Стюарт Хеймроф. Ник Герберт получил степень доктора философии, занимаясь экспериментальной физикой в Стэнфордском университете. Много лет он был ведущим учёным корпорации Memorex в Кремниевой долине и занимался магнитной, электростатической, оптической и тепловой физикой. Он написал книгу Квантовая реальность за пределами новой физики и преподавал точные науки на всех уровнях, от детского сада до высшей школы. Помните теорему Белла о нелокальности и глубинной взаимосвязанности объектов Вселенной? Ник Герберт дал этой теореме самое краткое математическое обоснование. И чем же он интересуется теперь? Сознанием. «С моей точки зрения, изучение сознания – самая трудная задача», говорит он, «а физиков в основном занимают простые проблемы. Мы можем описать все энергии, все частицы в природе, это вполне по силам физики, но что потом? А потом перед нами встанут намного более сложные вопросы. Нам просто необходимо выяснить природу разума, сознание, природу Бога, а в связи с этим придётся решать такие проблемы, которых мы даже ещё не можем себе представить. Конечно, учёным легче описывать реальность на основе устоявшихся научных представлений. В ином случае они должны возиться со страшно неудобной штукой под названием сознание к которой к тому же ещё и липнет всякий псевдорелигиозный и колдовской хлам рамта что есть сознание большинство из нас считает идею самосущего сознания само собой разумеющейся но мне удаётся проверить её на практике когда я выхожу из своего тела и смотрю на него сверху вниз мне требуется некоторое время чтобы понять что оно моё Я вижу его очертания и чувствую, что-то даёт ему жизнь, воспринимает его, им управляет. Это что-то, я сам, моё сознание вне тела. Подобное переживание невозможно передать словами. Наверное, именно поэтому ещё никто не дал определения сознанию. Марк. Сознание есть у каждого из нас. Это ведь верно? Мы все разумные сознательные существа. Ну, во всяком случае, чаще всего это так. Мы видели, как квантовая физика в поисках ответов на вопросы о реальности и восприятии внезапно столкнулась с фактором человеческого сознания. Оно всё время с нами. Каждый мысленный эксперимент, каждое действие и взаимодействие происходит в поле сознания. Сознание фундамент всего, что мы делаем, фундамент искусства, науки, личных отношений, нашей обыденной жизни это константа, определяющая наше бытие. И всё же наука добилась очень немногого в области исследования сознания. За 400 лет своего существования она, по словам Герберта, достигла огромного прогресса в постижении физической вселенной на всех уровнях от кварка до квазара. Но сознание для неё остаётся интеллектуальной чёрной дырой. Многие учёные, и не только физики, но и психологи, всё ещё следуют материалистической ньютоновской парадигме и отвергают сознание. Они считают его продуктом функционирования мозга. Термин, который они чаще всего используют в качестве названия понятия сознание эпифеномен что означает побочный эффект или побочный продукт. По существу, утверждают они, наше ощущение своего я есть просто результат нечаянного, ой, физиологического происшествия в процессе эволюции. Когда мозг умирает, последствия этого происшествия исчезают, как будто их и не было. Вот пример торжества материализма в нашем обществе. Кого считают героями в школах? Хороших спортсменов. Но любое учебное заведение создаётся для обучения, передачи и усвоения знаний. В нём должна расцветать и всемерно поощряться ментальная жизнь, а не спорт, а жизнь физическая. Уилл. Почему сознание аномалия? Наши исследования мозга проливают свет на высшее состояние сознания выходящее за пределы бодрствования и сна. В дополнение к трём поверхностным состояниям, на которых мы осуществляем обычную жизнедеятельность, есть ещё и чистое сознание. В нём разум отождествляется с единым полем вселенной и пребывает в устойчивом безмятежном переживании бесконечной ясности, блаженства и беспредельного знания. Джон Хагелин Если сознание столь важно, то почему о нём известно так мало? Прежде всего, напрашивается объяснение по аналогии с поиском очков, которые сидят на носу. Они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. То же самое и с сознанием. Другая причина, видимо, в том, что в нашу эпоху умами правит материалистическая наука. Иначе говоря, Нас интересует внешний материал окружающей действительности, и мы почти не задумываемся над тем, что спрятано под упаковкой. Даже когда мы направляем луч нашего внимания внутрь себя, мы больше интересуемся содержанием сознания, материалом, наполняющим наши нейронные сети, идеями, мечтами, планами, умозрительными рассуждениями но не самим сознанием. Нам интересно смотреть кино, но мы забываем, что без экрана, на который проецируется изображение, мы ничего не увидим. Но вероятнее всего, самая важная причина невнимательного отношения учёных к факту существования человеческого сознания состоит в том, что оно не соответствует ньютоновской парадигме. Его нельзя измерить. И для большинства учёных мир по-прежнему расколот, как сотни лет назад, во времена Декарта. Неосязаемое, нефизическое, мистическое, духовное навсегда отделено от физического мира. Поэтому они объясняют природу сознания химическими реакциями в мозгу или работой нейронной сети. И в следовании этой парадигме учёные дошли до того, что стали называть сознание аномалией. Что вы сказали? воскликнете вы. Моё сознание, ваше сознание основной фактор нашего существования, аномалия отклонение от нормы. Дело в том, что сегодня наука не имеет системы взглядов, позволяющей изучать сознание. Это сложный вопрос. Поэтому большинство учёных повернулись к нему спиной. Так обычно и происходит, когда кто-то бросает вызов устоявшейся парадигме, тем самым порой лишая себя привычного заработка, когда в бытующей парадигме впервые обнаруживаются неправильности, говорит физик и философ Питер Рассел. Их обычно пропускают или отвергают. От бильярдных шаров к сознательной вселенной. К середине XIX века ньютоновская модель мира получила всеобщее признание. Учёные стали смотреть на вселенную как на гигантский механизм, наполненный твёрдыми, преимущественно шарообразными объектами, которые в космосе стремительно двигались, разлетались и сталкивались, словно бильярдные шары. Доктор Дэвид Альберт рассказывает, Эти представления вполне всех удовлетворяли приблизительно до второй половины XIX века, но потом Фарадей взялся за исследования электромагнетизма. Их в конце столетия продолжил Максвелл. И открытия этих учёных заставили научное сообщество смотреть на мир иначе. Электромагнитные явления не объяснялись в терминах общепринятых положений физики, но и отмахнуться от них было нельзя. Доктор Альберт говорит, об электромагнитных полях заговорили по крайней мере в начале девятнадцатого столетия, но очень долго к ним не относились достаточно серьезно. Теперь же даже ученые-ортодоксы были вынуждены учитывать их в качестве фундаментальных составляющих реальности Вселенной. Похоже, теперь пришло время также отнестись и к сознанию. И по всей видимости, он не может быть в состоянии. Здесь учёных первопроходцев подстерегают те же трудности. Электромагнитный заряд, электрические и магнитные поля имеют совершенно иную природу и качество, нежели макроскопические твёрдые тела. Сознание намного более тонкий уровень реальности, чем тот, на котором существуют энергетические поля. Но если физика должна создать настоящую всеобъемлющую теорию единой вселенной, Сознание обязательно должно быть в нее включено. Курица или яйцо. Эд Митчелл отмечает, ученые работали в рамках научной модели, согласно которой все может быть сведено лишь к материи или только к энергии. На самом деле все есть энергия, а материя – только ее форма. В соответствии с принятой ныне научной парадигмой, наше сознание… Всего лишь побочный продукт деятельности мозга, осознанность не принципиальный феномен. Однако религиозные традиции во всём мире утверждают совсем противоположное: сознание основа всего сущего, а энергия и материя продукт сознания. Над решением вопроса о том, что первично сознание или материя, человечество бьётся очень давно. Но мы так до сих пор и не смогли найти убедительные доводы в пользу того или иного ответа: аномалии или уродливые факты. Квантовая физика заставляет задаваться чрезвычайно интересными вопросами. Например, является ли сознание квантовым явлением? То есть, может ли его истолковать исключительно квантовая теория? Когда я думал об этом в 70-х годах, давал ответ да но сегодня я больше так не считаю теперь я убеждён для правильной интерпретации феномена сознания квантовой теории явно недостаточно фред альэн вольф решительный демарш который совершила на своём пути физическая наука не каприс учёных а их последняя надежда помните это высказывание генри степпа А оно было приведено в главе Наблюдатель. В ней мы рассказывали о том, как странное поведение субатомных объектов вынудило учёных сменить научную парадигму. Кто-то однажды сказал: "Прекрасную теорию разрушил один уродливый факт". Так оно и получилось. Есть ли ещё какие-то уродливые факты, вынуждающие научный мир совершать решительный демарш? Конечно, есть. В жизни большинства людей происходили события, которые нельзя разумно обосновать или объяснить привычным просто совпадением. Различные исследователи получили множество совершенно схожих по содержанию отчётов людей, которые пребывали на пороге смерти. Все они ощущали выход за пределы своего тела. После путешествия в прошлые жизни люди нередко рассказывали о неизвестных им фактах из прошлого которые при детальном изучении оказывались верными. Исследования феномена ясновидения, способности проникать внутренним взором сквозь пространство и время, были настолько успешными, что Соединённые Штаты и Советский Союз формировали целые специальные команды экстрасенсов-ясновидящих для шпионажа. Статистика квантовых экспериментов уверенно доказывает Сознательная воля человека влияет на случайные квантовые процессы. Здесь мы не имеем в виду схлопывание волновой функции, чудесные исцеления, пророческие сны. Список можно продолжить. И продолжать настаивать на том, что всё это иллюзии, совпадения и вообще влияние болотного газа, просто глупо и даже неприлично. Столь же нелепо отрицать Что сознание может само по себе представлять реальность. Чем больше я узнаю о себе и единстве Вселенной, тем глубже ощущаю: я есть сознание или его выражение. Я связан с чем-то, что больше меня. Это вдохновляет на поиск новых знаний. Иногда я в мгновение замираю, получаю знак ниоткуда и начинаю действовать согласно тому, как его поняла тогда в моей жизни происходят истинные чудеса. Бетси, фундаментальное свойство реальности. Я полагаю, что сознание это способность к самоактуализации, ощущению собственного я. Это наша внутренняя жизнь, обогащаемая личным внешним опытом. В общем, это всё то, что делает нас непохожими на биороботов. Их поведение может быть довольно сложным, но они выполняют свою работу или делают что-то неосознанно. Я бы сказал, что сознание представляет собой дискретную, прерывистую последовательность событий. Эти события, которые фактически являются специфическим результатом квантовой редукции, перехода от сложного к простому, сознание, происходят приблизительно 40 раз в секунду. Стюарт Хеймеров. Многие физики-философы, такие как Амит Гасвами, Питер Рассел и Дэвид Чалмерс, директор центра изучения сознания в Университете Аризоны, активно выступают за включение сознания в рамки новой научной парадигмы. Если существование сознания не может быть выведено из физических законов, говорит Чалмерс, то физическая теория не истинна во всяком случае, она не полна. Её альтернатива должна включать описание некой фундаментальной составляющей вселенной, неделимой на более простые компоненты. В качестве такой составляющей я предлагаю рассматривать сознание. Ни Герберт пришёл к аналогичному заключению. Он говорит: "Я полагаю, что сознание это самостоятельный фундаментальный процесс, свойственной природе и столь же широко распространённой в ней, как свет или электричество. Наука неуклонно движется в этом направлении. Нанобиолог Стюарт Хеймеров и физик-теоретик Роджер Пенроуз выдвинули теорию сознания, основанную на исследовании микрососудов мозга. Мы будем говорить о ней в главе Квантовый мозг. В университетские учебные программы вводятся курсы по изучению сознания. Его феномены обсуждаются на многочисленных научных конференциях. На них собираются буквально толпы учёных, медиков, мистиков. В их докладах звучит один и тот же вопрос: что такое сознание? Но он ничем не отличается от ключевого вопроса традиционных научных дисциплин. Что такое реальность? ведь это две стороны одной медали. Питт Рассел полагает, пришло время все перевернуть с ног на голову. Вместо того, чтобы считать, что сознание, производное от материального мира, говорит он, мы должны сформировать альтернативное мировоззрение. Оно давно утвердилось во многих метафизических и духовных традициях и определяет сознание как фундаментальное свойство реальности, такое же, как пространство, время и материя. Если не более важное, чтобы ввести в науку понятие сознания, мы должны каким-то образом приложить к сознанию метр. Надо научиться измерять его или квантовать. Иначе научный анализ невозможен. Есть много текстов, как древних учений каббалы, так и современных КУ, то есть книга Урантии. В которых приводится детальная классификация небесных существ: ангелов, архангелов, серафимов, херувимов и прочих. У меня родилась необычная идея. Это классификация, описание системы различных сфер и возможностей сознания. Психология как наука систематизирует типы человеческой личности и использует созданную систему в психоанализе. Возможно, с царством сознания можно сделать то же самое у ю. сознание творец на самом деле духовные традиции утверждают что сознание не одно из фундаментальных свойств реальности а самое важное её свойство всё берёт начало в роднике сознания доктор хагелин убеждён что дело обстоит следующим образом Бытие вселенной началось с того, что чистое сознание, как единое всеобъемлющее поле, взглянуло на самое себя и создало внутри своей природы тройную конструкцию: наблюдателя, наблюдаемый объект и процесс наблюдения. На этом самом глубинном уровне реальности сознание установило теснейшую связь между наблюдателем и объектом наблюдения, то есть мирозданием они объединены в единое целое на основе единого поля творения, которое в то же время является и нашим собственным внутренним я. И всё-таки определения сознания мы пока не имеем. Но как же доктор Хагелин, Тереза Авильская, Иисус Христос, Лао-цзы, Экхарт Толле, ведические мудрецы, список можно продолжать бесконечно, достигали какой бы то ни было ясности в этом вопросе? Они использовали сознание, чтобы исследовать сознание, подобно тому, как учёные используют физические измерительные приборы для изучения физической реальности. Исследователи сознания используют его же для изучения своей реальности, вполне резонанно предположение о том, что мозг не только не создаёт сознание, но и ограничивает его. Помните описание духовного переживания астронавта Эда Митчелла. Подобный опыт имели многие искатели истины. Границы собственного я исчезают, и человек ощущает: моё я это я вселенной. Оно есть всё. Оно пребывает повсюду. Оно было всегда. Поэтому вполне резонно предположение о том, что мозг не только не создаёт сознание, но и ограничивает его. А что испытывают исследователи сознания после своих мистических экспериментов, духовных опытов? Доктор Эндрю Ньюберг говорит, они чувствуют, во время опыта их восприятие отражало более фундаментальный уровень реальности, чем повседневный материальный мир. Мистическое переживание прошло, но необратимо изменило их отныне окружающая действительность для этих людей становится вторичной по отношению к подлинной реальности. Но если это так, и если мы хотим выйти за границы материального мира, то зачем ждать спонтанного наступления переживания? Что случится, если вы сами проведёте мистический эксперимент в сознании? Ответ прост. Вы измените свою внутреннюю реальность. Но изменяете ли вы при этом внешнюю реальность? Когда физический мир для вас становится вторичным, ваше отношение к окружающей действительности кардинально меняется. Например, царапина на новеньком автомобиле уже не будет поводом для огорчения или гнева. Это не так уж и важно. Но можно ли убрать эту царапину? Хорошая это для вас новость или плохая, но она такова. Только вы сами решаете, можно ли здесь что-то сделать. С одной стороны, никто вам здесь не помощник и не советчик. С другой, как только вы примете решение, никто никогда не скажет вам нет. Мы ломаем головы над тем, кто мы. Но давайте смотреть на себя так: мы творческие бессмертные существа, единые на том уровне существования, который называем сознанием. «Тогда мы начнем видеть и преобразовывать мир, в котором живем, совершенно иначе» – Эд Митчелл. Подумайте об этом. Действительно ли сознание – единое поле? На чем основан ваш ответ? Большинство людей, переживших клиническую смерть, говорят одно и то же. Они выходят из тела, движутся по туннелю, в конце которого свет, и ощущают при этом огромное счастье. Можно ли научно обосновать эти впечатления? Если да, то как? Сколько людей должно договориться между собой, чтобы нечто стало реальным фактом? Что вы думаете о средневековье, когда все верили, что земля плоская? А каких аномалиях, уродливых фактах вы ещё знаете? С какими из них сталкивались или какие создавали сами? Если сознание Основа всего сущего и его первопричина. Как можно осознать сознание? Как бы вы определили отношение между реальностью и сознанием? Являются ли они иерархическими? Одно создаёт другое или представляют собой причинно-следственный парадокс? Курица и яйцо. Зачем курица, сознание, снесла яйцо, реальность? Хотя это забавный вопрос, Но всё же, если сознание первопричина всего сущего, почему оно обрекло себя на испытание существованием в реальности? Зачем лично вы участвуете в этом деле?